«Говори, Ервий Янович, в курсе дел по американцам!» Морис Чайлдс и его брат Джек Райлдс позавчера были арестованы и дали признательные показания. Они привели косвенное свидетельства вербовки спецслужбами США, заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Юрия Владимировича Андропова. «Никаких документов при них нет!»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 Выслушал пожелание встретиться и поговорить о важном государственном деле и пробурчал. «Думаешь, без тебя важных государственных дел не хватает? Позже. Сейчас каждая секунда на счету. Хотя...» Трубка молчала. «Можешь к восьми вечера завтра ко мне домой заехать?» «Конечно могу. Петр и сам был по ноздри. Но это дело и на самом деле государственное». «Ну и договорились».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 В этом году вслед за британским фунтом, стерлингом, испанская валюта сильно обесценилась. Новый курс составляет 70 писет за один доллар. Эту информацию Пётр еще вчера выудил у Горбузова. Сам не знал. И теперь вот мог щегольнуть зданием. Писеты? Ну, писеты так писеты. А пиастры у кого тогда? Вот это Пётр знал. Не как профессионал, но хоть немного, как начинающий нумизмат.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 ну и не вар в есть и бумажные деньги уговорил черт красноречивый секрет знаешь и палец губам подносят нет наверное некогда сценарий пишу андропов вчера отравился за завод отделом цк и опять палец губам ого неожиданно сработало письмо да не просто сработало а на все двести процентов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 «Жень какая-то, его уж не поймали!» — фыркнул генерал. «Подожди, Семен Кузьмич, сюжет расскажу. В Боливию под видом съемок фильма о поимке Барбие приплывает интернациональная группа спецов и пытается этого самого Лионского мясника и на самом деле поймать. Наживкой выступает Чегевара, которого и на самом деле пытаются с помощью Барбие поймать агенты ЦРУ. «Постой, а ты, Петр Миронович, случайно не писатель?»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 Есть Судоплатов, есть Меркадер, а сам де -сика это стопроцентное прикрытие. И вот этой группой именно наживца из Че, или его двойника, поймать Барбье. «Пи***ц! Вон огородил! Подожди, сейчас в твоих сюжетах разберусь!» Покурил, выпуская кольца в форточку. «И зачем все это нам?» «Представляешь резонанс во Франции!»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 «Никогда не пользуйтесь туалетом во сне! Это ловушка!» Приснился сон, будто на дворе лето 2021 года. В мире бушует пандемия нового кишечного вируса, и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020 году в масках было лучше. «Петр Миронович, до да тебя не дозвониться! Зазнался!» Штелли спал в кабинете. «В туалете, на кресле».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 Теперь не перепутаешь. Петр Миронович, закончили мы ковер с Брежневым. Положили вчера в поезд. Сиров Москва. Так что завтра утром встречайте. Он у проводницы в девятом вагоне. В девятом вагоне? Задорнов. Стоять, бояться. Нужно сегодня же позвать Леонида Гайдая. Пусть короткометражку снимет. Да не может этого быть. Ковры вяжут по 3-4 месяца. Это лучшие спецы. Маленькие, что ли? Нормальный ковер 2 на 3 метра. Просто сам же девчонок прислал. А ни помещений, ни станков. Вот и работали в три смены. А поэтому твоему подарочному я лично распорядился, чтобы без всяких пересменок и обедов. А 24 часа в сутки. Конечно, не успели бы, но тут жена рад с предложение выдала. Почему один человек должен вязать? Посадили рядом двух девушек.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 А хорошие новости есть? Помотал головой, сон выгоняя. «Пётр Миронович, проснитесь, тут опять с испанского посольства звонят. Не пей воду за плечо трясет. Трубка бипкает. Ну, дайте поспать.